Мы долго спорили, я отказывался. Татьяна настаивала. Кончилось с тем, что она сама позвонила Карелову. Молодой симпатичный ассистент режиссера Евгений Карелов встретил меня и повел к режиссеру Файнсиммеру. Дорога я вспоминал фильмы, созданные этим режиссером. Особенно мне нравились «Танкер Дербент» и «Овод». Поэтому на человека, который их поставил, я смотрел с уважением и трепетом.